Томас Гарди. В краю лесов. Глава 1. Если досужному путешественнику захочется по старой памяти или из каких-либо других соображений пройти заброшенным трактом по почти меридиональной линии от Брестоля к южному побережью Англии, то с середины пути он окажется в краю обширных лесов, иногда перемежающихся яблоневыми садами.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 Разделённые трактом надвое, подобно тому, как густые волосы, разделяются светлой линией пробора. Место это пустынное. Вид заброшенной дороги выражает одиночество гораздо острее, нежели безлюдные доли и холмы, а её могильная тишина намного выразительнее тишины озёр и болот. Вероятной причиной этому невольное сравнение того, что есть, с тем, что могло бы быть.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 зыбкое процессия призраков в старинных каретах его не волновал ни труд ушедших поколений проложивших дорогу на холм ни бесчисленные путники утрамбовавшие её ни слёзы её оропившие ибо времени отпущенного ему судьбой хватало лишь для сугубо практических нужд он посмотрел на север потом на юг и машинально потыкал землю своей тростью Лицо незнакомца при более пристальном взгляде подтверждало то, о чём свидетельствовал его щеголеватый костюм. Оно выражало ни на чём не основанное самодовольство. Ни что не озаряло это лицо, и не только мудрец, но и простой наблюдатель увидел бы в его выражении полную подчинённость многочисленным правилам и привычкам и незыблемую в них веру. кругом не было, доказалось и не будет никого, кто мог бы указать ему дорогу. Однако вскоре послышался негромкий скрип колёс и размеренный постук подков, и в седловинке между деревьями и вершиной холма замаячил одноконный фургон. Вглядевшись, незнакомец сказал себе с некоторым облегчением: "Это миссис Доллери, она-то мне и поможет". В фургоне было несколько пассажиров. главным образом женщин. Подождав, когда фургон приблизился, путник поднял трость, и сидевшая на козлах женщина натянула вожжи. Миссис Доллерри. Я тут полчаса ищу дорогу на Малый Хинток, сказал он. Я раз 10 бывал в Большом Хинтоке и в Хинток-Хаусе, но эта деревушка просто куда-то запропастилась. Не поможете, а? Миссис Доллерри заверила его, что поможет. Она сама направляется в Большой Хинток. и будет проезжать мимо Малого. Это совсем рядом. Верх по тропинке в сторону от дороги, на которую они сейчас свернут. Впрочем, продолжала миссис Доллери. Это такая неприметная деревушка, что вы, городской житель, сами днём с огнём не найдёте, ежели заранее не знаете, где она. Боже, да я бы за деньги не стала там жить. То ли дело большой Хинток. Тут есть всё, что душе угодно.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 На протяжении всех 7 или 8 миль от Хинта к Адертон-Аббаса, торгового городка, куда лежал её обычный путь, знала так хорошо, как может знать разве что землемер, вооружённый нивелиром. Чёрный квадратный кузов фургона покачивался на ходу. От него над головой возницы торчал крюк, за который иногда цепляли возжи, тогда они свисали с плеч лошади как оковы. Где-то около оси болталась цепь, единственным назначением которой было греметь на ходу. По дороге миссис Доллери по много раз приходилось слезать с козёл, поэтому она для соблюдения приличия надевала под платье короткие гамаши, особенно в ветреную погоду. На голове её был не чепчик, а фетровая шляпа, обмотанная платком, ибо у миссис Доллери частенько болели уши.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 словно срезанный из поверхности лесного края оттуда в старожком молчании поднимались высокие столбы дыма в воображение могло проследить за дымами до незыблемых камней очага обвешанного гирляндами копчёных окараков это было одно из тех отдалённых мест где обычно бывает больше раздумий чем действия и больше пассивности чем раздумий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 На месте положения маленького уединённого мерка выдавали несколько слабых огоньков, неверно мерцавших сквозь безлистные ветви, среди которых устроились на ночлег печуди, похожие в потёмках на шары из перьев. От проезжей тропинки ответвлялась тропинка поуже. Тут Порикмахер сошёл, ибо Мисис Доллери направлялась в большой хинток, чьё превосходство над презренным малым хинтоком